Глава двадцать шестая Беседа затягивалась. Оказалось, что пленник, так и не соизволивший назвать свое имя, уже шесть лет провел на сече и хорошо изучил обычаи и традиции казачьих кошей. Кроме того, он был обучен грамоте и показался шевалье довольно сметливым. Да и ответы его представлялись достаточно точными, хотя и преподносились с очень странным для обреченного чувством юмора. И всё же мне непонятно, почему вы так враждебно настроены против Польши. Ведь её короли никогда особенно не возражали против того, чтобы казаки добывали себе славу в Крыму и на Чёрном море. Ваше воинское товарищество было освящено ещё Сигизмундом I Старым. Сам великий Стефан Батори пожаловал вам в качестве казачьей столицы город на Днепре. Этот, как его, пощёлкал шевалье пальцами, пытаясь вспомнить название, Трёхтимиров с ироничной улыбкой на губах подсказал казак: "Вот уж оч схиливил. А если Сигизмунд III или Владислав IV и предпринимали какие-то вынужденные решительные действия против казаков, не поддался на его провокацию француз? Так ведь действия эти, как мы уже выяснили, вынужденные, что совершенно меняет отношение к ним". Грустно улыбнувшись, Пленник Мельком оглянулся на явно заскучавшего часового, стоявшего у входа в шатёр. "Де, если он попытается бежать, я не стану препятствовать ему", сказал себе при этом шевалье, точно уловив настроение казака. "Польские короли действительно время от времени жалуют казаков и вообще украинцев то землями, которые всегда принадлежали украинцам, то вдруг какими-нибудь городишками, которые непонятно по какому праву поляки считают своим". Но ведь подобных милостей мы уже добивались и от турок, и от литовцев, и от татар. А знаете, в чём секрет этих королевских милостей? Пленик выдержал паузу, достаточную для того, чтобы собеседник успел подумать над разгадкой этого секрета и даже ответить, если только пожелает. В том, что путь к королевским сердцам мы всегда прокладывали себе казачьими саблями, которыми все мы во славу земли своей Крещеные. Крещеные казачьими саблями, говорите? Наверное, это очень точно подмечено. Если бы вдруг англичане захватили Францию, а потом милостиво позволили французам владеть не всей своей землей, а каким-либо захудалым городишкам в далекой провинции, вы, господин писарь, конечно же, плакали бы от умиления и бросились бы воспевать добродетель английского короля, разве не так? И вас, естественно, возмущало бы, что какая-то девица из Орлеана поднимает народ, собирает войска и идёт громить англичан. Вы настолько хорошо знаете историю Франции, что слышали даже о Орлеанской деве Жанне д'Арк, приподнялся шавалье, упираясь руками о столик. Но о ней и в широко просвещённой Варшаве знают пока ещё далеко не все. Где вы получали образование? У сельского дика, всего лишь у дика с улыбкой спокойная сториограф о пленник. А ваш орлянской деве я слышал от вашего же земляка, французского офицера Боплана. Я был реестровым казаком и почти 2 месяца охранял его вместе с польскими гусарами. Не пойму, правда, почему, но инженер любил беседовать со мной так же подолгу, как и вы. Кто знает, может, тоже собирается описывать, как мы казаки по польским представлениям бунтовщики и злодеи грешим против бога, отстаивая всё то, чем богом был наделён наш народ. Так значит, вы встречались с фортификатором Дебопланом? Вряд ли пленник сумел расслышать в его голосе ни нотки разочарования, и лёгкой зависти к коллеге по перу, который сам шевалье не очень-то пытался слышать. Что ж, и в самом деле интересный собеседник. Могу понять, господина Дебоплана, могу понять. Не смею вас больше задерживать. И как же галантно это было сказано человеку, для которого прощание с благовоспитанным французом было равнозначно прощанию с жизнью. Шевалье вновь поднялся, на этот раз давая понять, что их беседа завершилась. Казак вновь едва заметно оглянулся. Трудно сказать, что в эту минуту отвлекло внимание часового, не расслышавшего последних слов француза. Скорее всего, он засмотрелся на то, что происходило справа от шатра. И этого было достаточно, чтобы пленник ринулся на него, мгновенно повалил на землю, ногой выбил из руки саблю и, подхватив ее, бросился к стоявшему рядом коню. Выскочивший вслед за ним шевалье так и не схватился за пистолет, хотя, несомненно, мог сразить казака. Вместо этого он невозмутимо проследил, как пленник вскочил в седло и понесся по склону вниз. Однако кто-то из заметивших его побег «Драгун» Выстрелил в коня. Оказавшись на земле, казак подхватился и отбил удар напавшего на него поляка. Но долго продержаться, а тем более спастись, он уже не мог. Убив одного из поляков, он сам вскоре оказался пронзенным копьями. А еще через мгновение его голова оказалась насаженной на пику и вознесенной над польским лагерем. «Азиаты, они и есть азиаты», — сокрушенно покачал головой Пьер де Шевалье. Но как бы ко мне, как к историку и летописцу со временем, не относились, воспроизводить на бумаге подобные жестокости я не стану. Пусть вся эта жестокость останется тайной скифской могилы. Вот только спроси себя, будет ли без всех этих кровавых жестокостей твое описание правдивым?